Глава 1093. Ангелы Шута. «Способности королевы Таинвы истинно фантастичны. Нет, скорее сказочны». Калейн бросил взгляд на самостоятельно пишущую перевую ручку, достал из кармана свою бумагу с ручкой, записал заклинание для вызова своего посланника, особо указав, что за доставку каждого письма требуется плата в одну золотую монету. Он передал листок Бернадетт, приняв заменную записку, и бегло пробежался глазами по тексту. «Невидимое создание, блуждающее в высших сферах, причудливое духовное тело, дружелюбное к людям, посланник, принадлежащий исключительно Бернат от Густав». Есть отличие от стандартного заклинания, но суть та же. Хм, королева Тай намеренно изменила формулировку, чтобы никто не смог вызвать её посланника и через связь между посланником и нанимателем вычислить её местоположение. В моём случае это неважно, мой посланник — ангел. Она сама, для кого хочет представляет угрозу. Даже столкнувшись с Заратулом, она сумеет защититься и сбежать». Прошептал про себя Клейн и встряхнул листок поджигая ЖКЛ-ом пламенем. Наблюдая, как бумага обращается в тёмный пепел, бесстрастная королева Тайн Бернадетт произнесла. «Какие у вас соображения по поводу срыва планов Георга Третьего?» Заранее обдумав этот вопрос, Клейн намеренно заговорил медленно. «Во-первых, нельзя действовать опрометчиво, Нельзя идти на неоправданный риск. Нельзя причинять вред невинным. Если бы Бернадетт ранее не высказала ненависти к воинам и невинным жертвам, Клейн не стал бы так откровенно обозначать свою позицию, чтобы не демонстрировать уязвимость. Он выбрал бы более мягкие обходные формулировки. Бернадетт как кивнула в знак согласия. Тогда остаётся три варианта. Первый — разрушить ритуал в критический момент, чтобы сорвать возвышение Георга Третьего. Второй — попытаться устранить его заранее, не допустив проведения ритуала. А далее, намеренно не назвав третий вариант, Калейн начал анализировать первые два. Шансы на успешное убийство ничтожно малы. Георг Третий, вернее тот, кто станет тёмным императором, должен находиться как минимум на первой последовательности, нам не по силам справиться с таким противником. Даже если он ещё не достиг первой последовательности, то наверняка уже сделал необходимое приготовление, завершив подготовку к ритуалу и приняв зелье, Он сможет быстро его усвоить, зложив фундамент для будущего. Разумеется, есть ничтожная вероятность, что он только на второй последовательности, но у Августов наверняка имеются запечатанные артефакты нулевого класса в сочетании с предоставленной ему защитой наши шансы ровно нулю. Здесь он сменил обращение к Георгу Третьего с обычного «он» на почтительные местоимения. Выслушав всё со спокойным видом, Бернадетт, казалось, провела внутренние расчёты. При создании подходящей возможности можно убить и вторую последовательность. Но как минимум один из нас погибнет, а возможно оба. Тем самым она намекнула, что находящиеся в её распоряжении артефакт нулевого класса обладают достаточной мощью, но за его полное использование придётся заплатить высокую цену. В таком случае шансы и правда есть. Ведь я солгал. В крайнем случае я мог бы обратиться за помощью Куила Асептину, Палец Узраасту и Миспосланницы, позволив им с помощью амолёта вчерашнего дня ненадолго вернуть себе обычное состояние. Проблема в том, что я не знаю, какую цену придётся заплатить и какие будут последствия. Нужно учитывать возможное вмешательство королей ангелов вроде Ура, Бурасы или Амона. Вот бы мистер Азик проснулся. С четырьмя ангелами и артефактом нулевого класса королева Тайн, создав подходящий момент, мы могли бы замахнуться даже на первую последовательность. Хотя шанс на провал всё равно крайне высоки, ведь эффект продлится недолго. Мысленно взвешивал Клейн, но не стал развивать эту тему. Не потому, что не доверял Бернадет или хотел скрыть информацию, а из-за того, что Уилла Септин и Поли Зурас находятся в розыске. Раскрытие их местонахождения высоковероятно может привести к гибели, чего Клейн допустить не мог. Он уклончиво заметил. «Если придётся прибегнуть к убийству, я смогу призывать на помощь как минимум двух ангелов». Речь шла о консоли смерти Азике Эггерсе, «Измея судьбы Улы Асептиня», о котором Бернадет могла догадаться по капле крови мифического существа. Она явно удивилась. «Это воля той сущности?» Без разрешения шута, как его благословенный мог призывать ангелов. «Он дал молчаливое согласие», — абсолютно честно ответил Клейн. Голубые глаза королевы Тайн потемнели, не прорнев ни слова, она лишь медленно кивнула. Клейн вернул разговор в первоначальное русло. соровать ритуал пожалуй проще, но критически важно сделать это в ключевой момент, иначе мы лишь отложим апофеоз георга третьего. он уже заручился молчаливым одобрением божеств, поэтому ему безразлично. даже если уничтожить мавзолей он быстро его восстановит. А вот разрушение в решающий момент вызовет провал возвышения и потерю контроля, превратив его в чудовище. ни одно божество не допустит существования такого создания непременно произойдет низхождение божества для его уничтожения, Проблема в том, что при поддержке короля ангелов Георг Третий наверняка предпримет чрезвычайные меры безопасности. Задача лишь немногим проще прямого убийства. Нам нужно как можно скорее собрать информацию найти оптимальную точку воздействия. Независимо от первого или второго варианта, вам лучше заранее достичь второй последовательности стать мудрецом». Бернадетт кивнула, демонстрируя понимание. «А третий вариант?» — спросила она. Клейн помолчал несколько секунд. Если ранний ритуал прошёл успешно, и император и правда вознялся до нулевой последовательности, то у него остаётся шанс на воскрешение. Достаточно найти приготовления оставленное императором до Дапофиоза Георга Третьего, чтобы позволить ему вернуться и разрушить планы короля. Он избегал называть Рассела почётным местоименем «Он», как это делала Бернадет, чтобы не раскрывать свою личность. Глаза королевы Тэн ярко вспыхнули, затем вновь потемнели и успокоились. «Я передам избранные страницы дневника Котлея», — тихо сказала она. Калей не стал углубляться в тему, а лишь улыбнулся. «Вообще-то есть и четвёртый вариант». Бернадет слегка приподняла бровь. «Ничего не делать. Позволить Георгу Третьему провести ритуал и попытаться стать богом, ожидая, что он потерпит неудачу». Калейн горько усмехнулся. «Чем выше последовательность, тем выше вероятность провала». Это была правда. Даже со сценарием, написанным братом Омона, и даже при идеально усвоенных предыдущих зельях, шансы Георга Третьего успешно вознестись не превышали 50%. Разумеется, сказанное Клейном было всего лишь самоуничижительной шуткой. Королева тайно ответила не сразу, несколько секунд она внимательно изучала лицо Германа Воробья. «Теперь вы производите на меня иное впечатление, чем при прошлых встречах. Я следую советам психиатра». Улыбнулся Клейн. представляя себя серьёзным душевнобольным. Не говоря ни слова, бернадет отвела взгляд на лежащую на столе перьевую ручку. «Тогда будем собирать информацию и поддерживать связь через письма». И она сделала паузу, а затем добавила, не меняя выражение. «Мне интересно. Возможно, он уже воскрес. Просто ещё не обрёл своё прошлое «я». Я не уверена насчёт деталей воскрешения Тёмного Императора. Интересно, правда ли он в итоге выбрал этот путь». Её голос стал призрачным, наполненным невыразимым чувством. Клейн вдруг понял, о чём думает королева Тайн. Она подозревала, что Шут — это воскреша Рассел, что Император всех обманул, на самом деле выбрав не путь Тёмного Императора. И теперь, разыскивая страницы дневника и карты Ереси, он ищет своё прошлое. «Жаль, я всего лишь дядя Джоу в соседней улице». Клейн хотел пошутить, но внезапно ощутил тяжесть, не позволившую ему расслабиться. Молчан поднялся, поклонился, надел цилиндры, вышел. Закрыв дверь зала Золотого театра, он сделал несколько шагов и замер, услышав спокойную призрачную мелодию, наполненную лёгкой грустью. Постояв несколько секунд, Клейн направился к выходу и исчез во вспышке огненного прыжка. В Серебрный град. У городских ворот собралась экспедиция, готовая к отправлению. Группа направлялась в полуденный город для подготовки к исследованию двора короля-гиганта Дерек Берг стоял в центре, сжимая в руках бронзовый крест с острыми шипами, по бокам находились Джошуа и Хайм, готовые в любой момент принять от него незатенённое распятие, чтобы предотвратить ощущение и санкции Дерека. Данный запечатанный артефакт требовал ротации между тремя людьми для нейтрализации негативных эффектов. Почувствовав на себе чей-то взгляд, Дерек поднял голову и встретился глазами с членом Совета 6, старейшный пастырем Ловией. Самая низкорослая в группе женщина с длинными серебристыми вьющимися волосами смотрела на древнее потрепанное распытие бледно-серыми глазами, полными странного жара. Заметив взгляд Деррика, губы старешны дрогнули, демонстрируя невыразимую улыбку. «Это предмет Господа!» Деррика пробрала необъяснимая дрожь, раздался голос главы Кулина Ильяда. «Выдвигаемся!»